Глава 14. Весь перелет до гор Селена с Марлен дружно проспали. Вчерашний мозговой штурм обернулся бессонницей у обоих, так что теперь девушки спешно восполняли нехватку энергии. Ред, воспринимая ситуацию более серьезно, чем Родера, в этот раз сам прихватил с собой разведывательный дрон. Да, в закрытых полостях пещер он ненамного выигрывает у пропавшего, Но если впереди их ждет встреча с тварями, лучше бы приготовиться заранее. Возможно, селение показалось, но сегодня оптимизма у всей группы было значительно меньше. Нашли несколько входов, коридоры которых вели вроде бы в нужном направлении. Долго обсуждали, разделиться ли или пойти целой группой. В итоге Родеро настоял на полном составе, рассчитывая, что так безопасность будет обеспечить легче. Пещера, с которой решено было начать, представляла собой скорее лаз, проникать в который приходилось по одному и без счетов заползая в тоннель на четвереньках и ощущая, как голова норовит коснуться потолка. Селена снова почувствовала уже знакомую, начинающую разрастаться, панику. Чтобы как-то себя отвлечь, девушка пыталась концентрироваться на коме, Тот старательно чертил маршрут, и в уменьшенной карте казалось, что ничего страшного нет. Вот он вход, всего-то пар поворотов. Наконец коридор расширился настолько, что можно стало не только выпрямиться в полный рост, но и идти по нему рядом вдвоем, а местами и втроем. В отличие от вчерашнего маршрута, на пути группы все время попадались развилки. Это очень беспокоило вальца, так как разведывательный дрон летел впереди, но не было никакой уверенности, что сзади остается защищенная территория. Лейтенант то и дело оглядывался, а часть маршрута вообще предпочел перемещаться спиной вперед. В воздухе уже снова появился кислород, но никаких признаков жизни пока не было. В одном месте с крутым спуском со стен сочилась вода. Вчерашние пробы подтвердили, что это именно она, разве что несколько перенасыщенная металлами. потому какой склизкой была дорожка, становилось ясно, что выбивается вода в коридор давно, так что внезапного прорыва можно не опасаться. Идти приходилось очень медленно, враспор упираясь руками в стены тоннеля. Никому не хотелось усвистеть с горки в темноту и неизвестность. Летящий всего лишь в паре десятков метров впереди дрон пока ничего особенного не фиксировал. Потом снова возник странный звук. Он не был похож ни на перекат капель, ни на вчерашний шелест свист мха. Это было скорее мерное утробное ворчание. «Многие мифические чудовища, кстати, прятались в пещерах», — шепотом поддержала боевой настрой группы «Марлен». «Всять хотя бы...» «Ехидну или Цербера?» «Не надо никого брать», — рявкнул Радера. «Истории хороши на посиделках у Валькирии, а нам здесь реального дерьма может быть по горло». И, кажется, Селена впервые была с планетологом согласна. «Посол, вы можете отправить дрон хотя бы чуть-чуть подальше?» Неприязненно обратился дознаватель к Почему-то он старательно избегал называть его по имени. «Могу», — спокойно отозвался капитан. «Но тогда есть риск, что мы вообще останемся без глаз. Думаете, стоит рискнуть?» Родера скрижетнул зубами, однако отрицательно помотал головой. Еще минут двадцать группа шла в полной тишине, гул усиливался. Селена уже чувствовала, как под комбинезоном по ее коже бегают вполне ощутимые холодные мурашки. «Стойте», — скомандовал Джаред, глядя на пульт управления аппаратом. Там что-то есть. радера и Кэрол, стоящие рядом с капитаном, тут же пододвинулись к экрану. Вселенная тоже шагнула чуть ближе. Дрон вылетел из коридора в огромную пещеру. Ее пол был значительно ниже тоннеля, поэтому оставалось только порадоваться, что скользкий участок горка расположился не здесь. Звук, теперь более всего похожий на разноголосый храп, кажется, достиг апогея. Рэд, оглядев всех присутствующих, очень аккуратно, маленькими отрезками принялся опускать дрон. Сперва, кроме непроглядной темноты, ничего не было, но потом в освещенную полосу попало то, что Селена меньше всего хотела бы видеть. Прямо на полу, в повалку, одна на другой, лежали твари. Судя по тому, что грудина у них вздымалась, а конечности периодически непроизвольно дергались, Было ясно, что они вполне живые. «Лежбище!» — не отвечающим ситуации благоговейным голосом произнесла Кэрол. Такой реакции Селена могла ожидать от Марлен, но уж никак не от бывшего майора спасательной службы. «Эх же десятка два, да?» Впервые за всю экспедицию несколько растерянным голосом произнес Родера. Джаред не ответил, продолжая облёт и на всякий случай приглушив свет на аппарате. Планетолог не хуже его видел, что твари там значительно больше. Зачем пугать остальную группу? — Но коридор же... — На несколько метров выше, — снова подал голос Радера. — Они отлично прыгают, — сквозь зубы проговорил Ред, стараясь, чтобы меньше людей его услышали. — Давайте я верну дрон, и мы поставим здесь в проходе энергетический щит. «Да, — Да-да, — торопливо поддержал Радера. Этого будет достаточно для нашего отступления, а перед входом в пещеру тогда оставим лазерные силки. Зато теперь у нас есть реальная запись и некоторое представление. Планетолог установил силовое поле, отгородив часть коридора с выходом к тварям и скомандовал группе возвращаться. Теперь впереди шли вальц и новенький охранник. Коридор на этом отрезке был достаточно широк, чтобы Рэд обогнал впереди идущих и практически в самое ухо прожептал Марлен. — В пещере только взрослые особи. Я очень внимательно смотрел. Но наш друг был молод. Что ты на этот счет думаешь? Марлен растерянно пожал плечами. — Может, молодняка не держат в другой пещере? — Час от часу не легче, — подумал Рэд, отступая в конец шеренки. Тоннель как раз вышел на небольшой перекресток. Группа столпилась, оглядывая варианты дальнейшего пути. «Комы у кого-то работают?» — обеспокоенно поинтересовалась Селена, примитивно постучав по своему пальцам. Изображение, пропавшее с экрана, от этой незамысловатой манипуляции вернуться не поспешило. Все принялись тестировать средства связи, но тут среди уже порядком затихшего бормотания раздался какой-то инородный громкий хлопок как будто вылетела пробка из бутылки с шампанским. Селена еще успела в непонимании переглянуться с Марлен, как земля качнулась, и со всех сторон посыпались камни. Это было странное ощущение, когда мозг, оказавшийся в критической ситуации, включает режим замедленной съемки. Девушка успела заметить, как огромная глыба отделяется от стены и вываливается в центр перекрестка, Люди отскакивают в ближайшие коридоры, расширившиеся глаза Марлен, рука Реда, дергающая ее в сторону, булыжники, отлетающие от чего-то включенного щита. — Сэл! Сэл! — услышала девушка сквозь шум в ушах знакомый голос. Толком еще не понимая, что произошло, она открыла глаза и огляделась. — Камни. Везде камни. Но он опугал, а раздался совсем рядом сдавленный голос Реда. «Проверь свой кислородный баллон. Цел?» Селена все еще в каком-то заторможенном состоянии осмотрела оборудование. Да, оно, к счастью, было исправно. Затем девушка подняла глаза на Реда и ужаснулась. Обе ноги у капитана придавило огромным пластом породы. Селена видела, как вздулись вены на лице Реда, когда он предпринял попытку сдвинуть плиту и освободиться. Девушка, окончательно оклемавшись, вскочила и тоже налегла на край камня, стараясь, чтобы возник хоть какой-то зазор, позволяющий Рэду вытащить ноги. «Эта зараза не сдвинулась ни на сантиметр!» «Отпускай, не надрывайся!» — выдохнул капитан. «Наших сил тут недостаточно! Мою аптечку вынуть сможешь?» Селена опустилась на колени и принялась шарить под глыбой. Левая нога капитана была защемлена близко от края, так что девушка сумела без особого труда вытащить кожаный пенал из кармана, правда, выпочкав руку в чем-то липком. Все еще немного на автопилоте Селена протянула Реду аптечку и только тогда увидела, что ее ладонь вся красная. Перед глазами замелькали черные бабочки. Нет, Селена не боялась вида крови, но это была его кровь. Моментально до девушки дошел весь ужас их положения. Ред ранен и обездвижен, они изолированы в каких-то шести метрах коридора, коммы не работают, воздух в завале есть, но его хватит часов на десять, двенадцать, плюс баллоны еще, но все равно, даже если кто-то спасся, есть ли шанс, что их здесь найдут? «Сэл», — услышала она глухой голос Реда, проникающий словно через толщу воды. «Посмотри на меня, Сэл!» Девушка подняла глаза. «Смотри на меня. Дыши. Вдох короткий. Пауза. Длинный выдох. Вот так. Ты жива. Я жив. Мы справимся. Дыши. Легче?» Селена кивнула, стушевалась, что так расклеилась, когда Рэду нужна ее помощь. «Давай сделаю», — предложила она, протягивая руку к пеналу. Но Рэд лишь мотнул головы Я сам. Он вытянул из аптечки две шприц-ручки. Судя по цветам, кровоостанавливающая и антибактериалка. И уколол себе в основании шеи. Длинно выдохнул. «Делаем так. Хватай меня за брючину комбинезона. Я еще раз попытаюсь приподнять плиту, а ты тяни. Может, хотя бы одну ногу вытащим?» Сирена кивнула и села по-турецки на землю, обеспечивая максимальную устойчивость телу. В эту минуту девушка как никогда жалела, что пренебрегала физическими нагрузками. Для поддержания внешней формы они, и пожалуй, были не нужны, но вот натренированные руки ей бы сейчас точно пригодились. Плотный специализированный материал севавила, Так и норовил выскользнуть из рук. Вселенная оттянула столько тканей, сколько сумела, и намертво вцепилась в нее пальцами. — Готово. На счет три. И девушка потянула, что было силой, стараясь не реагировать ни на что вокруг и надеясь, что отчаяние поможет ей совершить нужный рывок. Нога Реда выскочила из каменного капкана. Стало видно, что чуть ниже колена комбинезон пропорот и из глубокого пореза продолжает сочиться кровь. Селена, вспомнив все, чему ее учили на курсах, достала из герма-мешка обеззараживающую жидкость. Сперва щедро полила себе на руки, потом на рану, тщательно стянула края и закрыла сверху пластырь швом. Скоро подействует укол, и кровь должна сама перестать идти, так что какие-то дополнительные манипуляции по ее остановке не требовались. Девушка перевела дух и, наконец, взглянула на капитана. Ред, белый как полотно, сидел с закрытыми глазами и, казалось, даже не дышал. С перепугу Селена сделала первое, что пришло ей в голову. Основательно хлопнула парня по щеке, а уж потом приложила дрожащую руку к сонной артерии. Но раньше, чем она успела понять, есть ли пульс, капитан пришел в себя и растерянно открыл глаза. Через несколько секунд его взгляд сфокусировался и стал осознанным. Ред посмотрел на уже обработанную рану, согнул-разогнул ногу, подвигал стопой. «Ну, во всяком случае, одну половину проблемы мы решили», — натужно хохотнул он. «Сэл, не смотри на меня так. Я не планирую раньше времени умирать. Лучше внимательно осмотрись, особенно, что дальше меня и левее». Я туда вообще повернуться не могу. Родера и парень из охраны стояли где-то там, сзади. Девушка, все еще не отошедшая от нового испуга, пошла вдоль обвала. Камни, казалось, лежали очень плотно, не было видно ни бреши. Неожиданно внизу что-то блеснуло в свете налобного фонаря. Селена присела рассмотреть — это был раздавленный ком. А рядом, незаметные на фоне таких же по цвету камней, край ботинка, причем не простого армейского, а эргономично принимающего форму ноги, производимого по индивидуальному заказу. Во всей экспедиции такие берцы были только у троих, у нее, Реда и радера Девушка потянула ботинок на себя, но обувь не поддалась. Значит, ее хозяин по-прежнему в ней и как минимум частично завален. Селена осторожно, как при игре в Джангу, стала доставать камень за камнем. — Что там? — тяжелым голосом проговорил Ред. — Похоже, радера завалила. Сейчас, если удастся снять ботинок, я проверю пульс. — Как же мне повезло казаться под завалом с медсестрой! — фальшиво бодрым голосом пошутил Ред. Селена юмором не прониклась. Она уже отгребла порядочно, чтобы иметь возможность поддеть шнуровку, и аккуратно, чтобы не спровоцировать новый обвал, потянула обувь на себя. Затем приложила пальцы к обеим точкам на стопе, о которых знала, но пульсация крови не ощущалась. Селена медленно отползла к Рэду, стараясь дышать, как он учил. Произносить вслух ничего не понадобилось, капитан и так все понял. Взял девушку за руку, слегка сжал. «Мы не боги, Селл. Посмотри на меня». Почему ты все время отводишь взгляд?» Девушка словно через силу подняла глаза. Лицо Реда было крайне бледным, на висках выступила испарина. Даже вот так, сидя рядом, чувствовалось, что он терпит сильную боль. Глаза при этом смотрели на Селену так нежно и успокаивающе мягко, что ей стало еще более стыдно. «Мне очень страшно», — честно призналась она. «Ты ранен и...» «Вдруг все погибли, и никто за нами не придет?» «Страх — это такое же естественное чувство, как и все прочие. Просто не давай ему себя подчинить, и ты не обязан бездействовать он ближе к потолку, камни совсем мелкие. Я думаю, вполне можно попытаться прорыть проход». «И извини», — Ред усмехнулся, проведя рукой вдоль придавившей его плиты. «Я тебе сегодня не помощник». Сэл посмотрела на указанное капитаном место, потом на него самого, и прежде чем начать, все-таки спросила. «Почему ты не уколол обезболивающее?» «Я не знаю, насколько мы здесь застряли, и пока могу терпеть». «А если снова болевой шок? Ты обещал мне жить». «Там была другая ситуация, Сэл. Сейчас я ее контролирую». Селена кивнула, так как знала, когда надо отступить. Давить на Реда было бесполезно, а ссориться сейчас и подавно глупо. Девушка снова натянула перчатки и полезла кверху завала. Камни здесь действительно лежали не так плотно, и она один за одним принялась их доставать, стараясь не думать о возможной толщине стены, раненом капитане и погребенных в паре метров членах команды. Хотя мысли буквально бомбардировали мозг. Что с Марлен, Кэрол, Питером и тем третьим охранником? Скоро ли ночи, и не нападут ли твари, кровь? Мойра говорила, они чуют кровь. Вселенная обернулась и посмотрела вниз на Реда. В белесом свете от комбинезона парень выглядел особенно нездорово. Он сидел с закрытыми глазами и неровно дышал. Ред позвала девушка, и поскольку капитан не ответил, Взяла маленький камушек и кинула рядом с его рукой. Парень встрепенулся и осмотрелся. «Извини, я испугалась, что ты снова потерял сознание», — сконфуженно произнесла девушка. «Просто, видимо, задремал». «И голос такой измученный. Может, все-таки уколешь?» «Сэл, и адекватно воспринимаю ситуацию. Еще не время. Хочешь, я тебе что-нибудь буду рассказывать, пока ты копаешь?» — Нет уж, — присекла Селена. — Береги силы, раз ты такой упрямый. — Ой, кто бы говорил! — натянута хохотнул капитан. — Как там? Свет в конце тоннеля виден? — Света нет. А вот темнота... Селена почти полностью заползла в прорытый проход. В луче налобного фонарика была видна зияющая в разрывах между волонами пустота. Недолго думая, Селена развернулась в раскопе ногами вперед и, что есть силы, ударила по камня. В тишине четко было слышно, как остатки преграды покатились вниз. Ей это удалось. Перекресток был завален почти полностью. Только два коридора оставались свободны. Тот, который вел к тварям, и тот, по которому они пришли. Она точно помнила, что Питер с Марлен стояли там, где сейчас стена. Но лучше об этом подумать потом. Они же с Рэдом живы, значит, есть шанс и для ребят. Когда Селена заползла внутрь, парень открыл глаза. — Получилось. Иди от тебя поцелую. Селена наклонилась почти вплотную, горячее дыхание капитана обволакивало. И в тот момент, когда их губы соприкоснулись, пещера расплылась и перестала существовать. В груди девушки поднялась волна теплоты и восторга, сметающая все на своем пути. Раз за разом, несмотря на то, что их отношения с Рэдом давно перешли на следующий уровень, эти прикосновения сводили с ума и отключали волю. селена буквально таяла от ощущений, но смогла уловить, и сквозь них губы парня были сухими. С трудом разрывая поцелуй, девушка прикоснулась к лбу капитана. Он явно был значительно горячее положенного, инфекцию сыворотка бы подавила. Благодаря курсам медсестер, Селена знала, что температура, возможна и при переломах. «Часу от часу не легче. Рэд, у тебя же есть какой-то план?» — напряженно поинтересовалась девушка. «Ты прям как мистер Фикс», — передразнил парень, закашлявшись «Эй, подобные отсылки — моя прерогатива». «Ну, а я это... С кем поведешься, короче?» Рэд вытащил из лежащего рядом гермомешка фляжку с водой и, сделав пару глотков, продолжил уже серьезно. «Коридор, по которому мы пришли, свободен?» Селена кивнула. Рэд отстегнул и, чуть сместившись, не без труда вытащил бластер. По его еще более побелевшему лицу побежала струйка пота. «На!» Пользоваться умеешь. Если ком не заработает, по стене тоннеля идет полоска, светящейся краской. Вальц на всякий случай отмечал весь маршрут. И думал я, правда, что пригодится. — Ты спятил? — возмутилась Селена. — Я тебя не оставлю. — Сэл, послушай. Мы могли остаться в живых только вдвоем, и тогда никто не знает, где мы ты мой единственный шанс на спасение тем более до ночи осталось не так уж много иди вызовешь помощи и дождись чтобы привести их точно сюда в этих лабиринтах расплюнуть заблудиться мысли селены метались уйти за помощью и оставить реда одного в таком состоянии с другой стороны если не пойти он еще скорее может погибнуть при одном условии ты сейчас прямо при мне уколишь обесболт и оставишь себе бластер». «Хорошо. Гони шприц». Рэд вколол половину дозы и аккуратно положил аптечку в мешок. «Договор был на одно условие, так что бластер останется с тобой». Селена положила оружие около руки Рэда отскочила. «Как ты останешься безоружной? А если я не успею до темноты? Если твари придут?» «Сэл, ты успеешь». К тому же я тут на отшибе, они про меня не знают, и лаз для твари очень маленький. И я щит включу при первой же необходимости. И вообще, в этом коридоре Радеро установил силовое поле. А вот тебе оружие может быть нужно. — Зачем? — все еще не собиралась соглашаться Селена. — Ты слышала характерный хлопок за пару секунд до обвала. Девушка медленно кивнула. — Сдается мне, все было подстроено сознательно. Тот не хотел, чтобы информация вышла в мир. «Ты думаешь радера радера сумел бы взорвать так, чтобы не пострадать самому. Это кто-то из выживших, Сэлл?» «Умоляю, возьми оружие и никому не доверяй». Девушка подошла и подняла бластер. Почему-то внутри начала зарождаться злость. На всю ситуацию, на кого-то из своих, устроившего этот обвал, «Даже на Рэда, который, черт побери, опять был прав!» «Если ты не сдержишь свое слово и погибнешь», — буквально прошипела селена напарня, «я...» — тут она, захлебываясь от ярости, задумалась, чем бы таким посерьезнее его припугнуть. «Застрелюсь из твоего же бластера! Пожалеешь, что мне его всучил!» И она резко развернулась и поползла к выходу, не дожидаясь реакции реда Сказанное, конечно, было несусветной глупостью, но девушке нужно было дать весомый стимул капитану, чтобы выжить. Даже если ситуация не будет оставлять такой возможности. — А в фильмах на этом месте обычно бывает страстный поцелуй! — раздался сзади слабый, полный сарказма голос Реда. Вселенная остановилась и обернулась. Парень смотрел ей вслед с такой улыбкой, что все внутри сжалось. — Сразу как вернусь с помощью! Жди! И она поспешила прочь. Селени предстоял путь в лабиринте в одиночку, дорога, на которой ее даже в группе охватывала паника. Расслабляться было нельзя, теперь у них с Рэдом разные битвы. Но от их исхода зависело общее будущее.